Глава 30. Сира. Иногда ощущаешь себя так, словно спала целый век, а потом просыпаешься и не узнаешь ни стен вокруг, ни неба сквозь отверстие в тканевом потолке. Думаешь обо всем, что делала до того, как легла спать, обо всей своей жизни, и задаешься вопросом, кто был тот человек. Так со мной и случилось. Предрассветный неверный свет едва коснулся матерчатых стен юрты. На лежанке у моих ног спала женщина с рыжими волосами. При виде нее я заново ощутила тяжесть всех вопросов, которые меня тревожили. Кто она такая на самом деле? Душа Ашери, выдернутая из барзаха, или в ней душа Сади с воспоминаниями о Ашери поверх? Ощутив, что я зашевелилась, она тоже проснулась. Изумрудные глаза чуть светились. «Я знаю, что ты мне лгала», — сказала она. Я повернулась на бок, чтобы не смотреть на нее. «Ничего», — сказала она. «Ты лгала и в то же время сказала правду. Мне известно, что ты не собираешься открывать врата, не пытаешься вызвать великий ужас, но я знаю, что и Кева не сделает ничего подобного». Как тактично с ее стороны. Моя ложь раскрыта, но она даже не упрекает меня. Вышло довольно мило. Как ты догадалась? Думала, пока ты спала. Я о многом думала, в том числе и о том, что делать с тобой, моя подруга, соединяющая звезды. Но ты все-таки мне поможешь? Ты научишь меня всему, что знаешь о том, как соединять звезды? Да, но сначала мы должны кое-куда отправиться. Я села в постели. Куда? В Так-Калай. Так Это на другом конце света. «Мы воспользуемся лабиринтом». Меня неожиданно объял холод, и я натянула на себя одеяло из лошадиной шкуры. Если это не чрезвычайно важно, я предпочла бы не идти. У меня и здесь дел по горло. Перед смертью я получила послание от одного человека, живущего в Таккалае. Я должна с ним встретиться. Я сглотнула. Горло словно шипами утыкано. Я наглоталась дыма до потери сознания, и это до сих пор ощущалось. Бабур наступает, с лошадьми, слонами и пушками. У меня нет времени тащиться с тобой в Таккалай. Знаешь, чем знаменит Таккалай? Полагаю, университетом. А, еще хранилищами. А ты знаешь, что в тех хранилищах? Я пожала плечами. Я уже почти не помню уроков о хранилищах Таккалая. Там хранили слезу архангела. А Шери ухмыльнулась. Я никогда не видела, чтобы так делала Сади. Я встала и потерла опухшее лицо. Я в достаточно хорошей форме, чтобы пройти через лабиринт. Но еще одна слеза того стоила, ведь она погибель для моего врага. И мне нужно было завоевать доверие Ашери, раз уж я начала со лжи. «Если выйдем сейчас, то вернемся до вечера?» Она кивнула. «Хорошо. Мне понадобится самая толстая накидка». И перчатки, и сапоги. Я пошла к сундуку с одеждой. А ты, Ашери, там безбожный холод. Я научилась его переносить. Я готова идти, как только будешь готова ты. И, пожалуйста, называй меня Лунарой. Серым пасмурным утром, когда наши кобылы рысью трусили к границе лагеря, нас догнал Пашанг. Я натянула поводья и сказала Лунаре, чтобы ненадолго оставила нас. Она отъехала вперед, где не могла нас слышать. «Уже собрались куда-то?» Он почесал мою кобылу за ухом, как ей нравилось. «Мне нужно заслужить доверие Лунары, особенно после того, как я сделала все, чтобы заслужить ее недоверие». «А ты хорошо себя чувствуешь?» Он сказал это так заботливо. Мне припомнилось, как он вытащил меня из дворца костей и принес в свою юрту. Тогда он казался намного увереннее и решительнее. Он был уверен в том, чего хочет. Меня. Спасибо, что спас меня от Кевы и от того дыма. Тебе не зачем меня благодарить. Я твой муж. Это мой долг. С тех пор, как мы захватили Кандбаджар, Пашанг сильно прибавил в весе, поглощая напитки и сладости. Мне всегда казалось все потому, что он чувствовал себя несчастным после того, как застрял в песчаном дворце, но я никогда его об этом не спрашивала. «Разве не мой долг, как жены, дать ему хоть какое-то утешение, если я даже на это не способна, как винить его в том, что он меня не любит?» «Я должна извиниться», — сказала я. «После смерти матери я сказала, что не люблю тебя и что ты мне не нужен. Это было неправильно. Хотя все было гораздо серьезнее». «Ничего страшного, Сира. Тебе тогда было больно. Кроме того, меня нелегко любить». «Не имеет значения, легко или нет. Я должна была хотя бы спросить, как ты. Просто я всегда считала тебя таким сильным, человеком, который не чувствует горя. Помнишь, ты не раз говорил, что съел собственного отца?» Я усмехнулась, несмотря на чувство вины. «Как ты там говорил? Жаль, что не приправил его сначала, да?» «Я так говорю, чтобы устрашить врагов и союзников». Но на самом деле я не в восторге от того, что пришлось съесть отца ради выживания в пустоши. Я совсем не старалась понять его, узнать, через что он прошел. Как же ожидать, что он будет все так же любить меня? Теперь я понимаю. Мне жаль. Если что-то не так, можешь мне рассказать. Пашанг кивнул. «Съяв отца, чтобы выжить, я попал во дворец костей». «Там у меня были видения о тебе, и все они сбылись. Я стремился к этому, стремился к тебе. Это зажигало во мне огонь, но теперь...» «Ты можешь мне рассказать?» «Теперь у меня больше нет видений, больше нет наставлений. Стать на день Норой было просто потрясающе, однако теперь я не знаю, что делать, не знаю, кем быть. «Если я для тебя бесполезен, то и вся моя жизнь ничего не стоит». Никогда он не говорил со мной с такой горечью. Может быть, он делился своими проблемами с женщинами, с которыми спал. Как жена, я не справилась. «Мы с тобой заодно», — сказала я. «И чтобы ты это знал, я буду стараться сильнее». И «Я тоже». Он погладил меня по ноге, а потом похлопал мою кобылу. Как говорят у нас, Ютридов каждый день хорош, если выезжаешь на рассвете и возвращаешься домой на закате. А пока береги себя. Поговорка была силгистская, но я не собиралась спорить. После краткой поездки мы с Лунарой оказались перед входом в устье пещеры, находившейся внутри огромной красной скалы, напоминавшей гробницу. Внутри носился леденящий ветер. Я боялась того, что встречу внутри. Боялась своих чувств. Воздев руки, Лунара пробормотала молитву. И тогда из темноты полетели светлячки, приземляясь нам на плечи. Они мерцали зеленым, совсем как ее глаза. Светлячки роились внутри пещеры и пульсировали, как звезды в темных глубинах. Я опасливо выдохнула и шагнула вслед за Лунарой. Некоторое время пещера казалась обычной. В пещерах, я разбираюсь, неважно, но там были сталактиты, похожие на клыки, сталагмиты, валуны и неровный пол. Никакого света, не считая зеленых огней и светлячков, за которыми мы исследовали. Значит, обходных путей не было. Правда, мне они и не очень нужны. Светлячки вели нас вниз по крутому спуску. Воздух становился суше и холоднее, даже шубы и шерстяной кафтан не спасали от дрожи. «Стой!» — сказала я, стукнув посохом по земле но Лунара оказалась слишком нетерпеливой и лишь замедлила шаг, чтобы я могла идти осторожнее. Обернувшись, она взглянула на меня с жалостью. «У тебя разболелась спина?» Я покачала головой. «Я не люблю холод». «А тебе понравилось смотреть, как горит твоя мать?» «Что?» «Что-то в этом роде будет происходить и дальше, если ты не выдержишь этот холод до тех пор, пока ты не останешься совершенно одна». Я и так ощущала себя совсем одинокой. Придавала сил лишь презрение к поражению. Меня унизили и отвергли те, кто считал себя лучше меня. Люди вроде Зедры, Кярсы и Кевы. Раздавить их было бы для меня удовольствием. Я жила ради этого. В прошлый раз светлячки меня согрели. Они знали, в чем я нуждалась. Потребность быть в тепле – слабость. Пора ее отбросить. Доказать себе, что можешь пережить холод. Как по-матерински заботливо с ее стороны. Но она ведь отказалась от этой роли. Вдруг я могла бы заменить ей умерших дочь и сына. Я определенно нуждалась в руководстве при своих ужасных наклонностях. «Так ты считаешь, — спросила я, — что надо отбросить все слабости?» Лунара кивнула. «Кева был моей слабостью, как и мой отец, дочь и сын. Я все это отбросила». В ее взгляде промелькнула печаль. И смотри, что это мне дало. То, что начиналось как воодушевление, теперь пропиталось грустью. Ничего это тебе не дало, кроме смерти от руки мужчины, который тебя любил, и ты все же хочешь преподать это как урок? Ее лицо расплылось в смущенной ухмылке. Я до сих пор себя не понимаю. До сих пор не знаю, о чем сожалею, а о чем нет. Ты могла бы быть моим зеркалом. Я улыбнулась ей в ответ. «Может, следует думать о ней как о подруге, а не как о матери?» «Я нуждалась в друге». «К счастью, я больше не излучаю холод. Я свободна от проклятия Маридов». Лунара протянула руку. «Ты готова бросить вызов своему страху?» Светлячки велись в темноте за плечами Ашери. Откуда-то доносился стук капель. «Бросить вызов своему страху?» «Легко сказать. Труднее об этом думать». А выполнить почти невозможно. Холод я ненавидела, и по коже кралась отчаяние. Я ничего этого не хотела. Тем не менее, Лунара права. Слабость станет моей погибелью. Я сжала ее руку, такую горячую, наполненную энергией крови. Эта рука излучала холод. Они это сделали, чтобы меня никто никогда не полюбил, чтобы в результате я никогда не смогла бы соединять звезды. «Я уж точно не смогла бы тебя полюбить», — усмехнулась я, ужаснувшись своим словам. Рука Лунары излучала тепло. Или так казалось, потому что ее тело теплее моего. Мы шли дальше, спускались глубже, пока каменные стены пещеры не стали черны, как уголь. Я держалась рядом с Лунарой, наши плечи соприкасались. Лишь ее тепло помогало мне все это выдержать. Спина не разболелась, а посох твердо держал меня, несмотря на крутизну некоторых проходов. Наконец мы дошли до края скалы. Проход сузился так, что один неверный шаг, и нырнешь в опасную темноту. Но страшнее бездны были дыры в скале. Дыры в форме людей. Я дрожащим пальцем указала на них. «Во имя лад, что это?» «Тупики», — отозвалась Лунара. «Не заглядывай в них». «Почему они в форме людей?» «Потому что, если заглянешь внутрь, то, возможно, увидишь кого-то, глядящего на тебя». Я сглотнула. «Ой, просто не смотри и ничего не случится. Лучше поспешить». Я шла вслед за ней по узкому проходу и смотрела на волнистые рыжие волосы, чтобы не поддаться искушению заглянуть в тупики. Вместо этого я позволила себе посмотреть на откос скалы, в темноту внизу. Бездна там казалась живой, ее мрак плесал у меня на веках. До ушей доносился шорох прилива, значит, там внизу океан? Он красивый? Что за существа в нем обитают? Но я знала, что лучше не задумываться об этом. Через пять минут мы дошли до последнего тупика у края скалы. Там дорожка превращалась в тоннель, и меня охватило минутное любопытство. Захотелось заглянуть в последний тупик и увидеть, кто посмотрит в ответ. Обернувшись, Лунара коснулась моей щеки. «Нет, не надо!» Она пристально посмотрела мне в глаза. «Я однажды заглянула и до сих пор жалею». Я кивнула. «Далеко еще?» «Минут пять, я думаю. И потом мы окажемся в Таккалае? По земле такая дорога займет недели. Такова магия этого проклятого места». Мы пошли вперед. Лунара часто останавливалась и всматривалась во что-то. Иногда оборачивалась и глядела мне за плечо, и я холодела от страха. Иногда встречались смоленные стены. Я по опыту знала, что они формировались из захваченных в капкан тел. Хуже всего был момент, когда Лунара крепко сжала мою руку, глядя перед собой, и сказала «Подождем, пока это пройдет». Что бы это ни было. Я не позволяла своему любопытству взять верх. Не снимала с глаза повязку, чтобы не увидеть существ, скрытых за покровом. Наконец, светлячки повели нас вверх по извилистой пещере. На пути гул ветра стал громче, а потом сквозь стены пещеры засиял благословенный свет солнца. Я с огромным облегчением выдохнула. Вход в пещеру закрывали два слоя толстой стальной решетки, словно запирая в клетку то, что вышло из лабиринта. Возле клетки я увидела бочки с порохом, Его хватило бы, чтобы взорвать вход и, скорее всего, обрушить своды пещеры. Перед запертой огромными цепями дверью выстроилась дюжина янычаров в грандиозных шапках с плюмажами из павлиньих перьев. Они подняли аркибузы. Один с красным плюмажем выкрикнул на сермянском «Не подходите!» Лунара подняла руки. «Мы пришли по зову вашего султана». «Ваши имена!» — спросил командир янычар. «Я Лунара, она Сира». Командир прошептал что-то одному из стражников, и тот убежал прочь. Спустя четверть часа он вернулся с еще большим количеством янычар. Они общими усилиями освободили дверь от цепей с помощью по меньшей мере 20 железных ключей для множества замков. «Султан ждет вас, лунара и сира!» — вежливо улыбаясь, произнес командир. «Прошу следовать за мной!» Мы пошли по улицам Таккалая, города, захваченного мятежными янычарами, которые провозгласили собственное царство и отреклись от шаха Мурада. В этом они были схожи со мной. Я надеялась поладить с этими ненавистниками Силуков. По пути во дворец мы пересекли много сладко пахнущих улиц. Город разместился в долине, ведущей на побережье и защищенной горами, потому воздух здесь был одновременно морским и горным, пропитанным двумя ароматами. Все дома были с розовыми покатыми крышами, кругом росли кедры и зеленела трава. По сравнению с Кандбаджаром, каким он был до войны, здесь стояла ужасающая тишина. Птицы щебетали громче, чем торговцы за прилавками с малиновыми навесами. В небе порхали белые и бежевые птицы, тощие птицы и толстые. После прошлогоднего нашествия Дронга Аланье лишилась такого разнообразия. Красновато-коричневые стены дворца, очевидно, были недавно укреплены и казались совсем новыми. Не особо свежими выглядели тела, торчавшие на шестах над стенами. Одни высохли до скелетов, а с других еще капала кровь. Их насадили вниз головами, и шесты торчали из ртов и анусов. Я могла только предполагать, что это были сторонники селуков, и таким образом султан объявляла своей позиции. После такого ужаса мне стало не так стыдно, как прежде. Я творила варварство, но накол никого не сажала. кант чужена вселенной!» я не представляла, как можно запятнать его красоту. Силуки жестоки, и чтобы справиться с ними, пришлось сравняться в жестокости, но в расположении тел на шестах равномерно по всей длине дворцовой стены чувствовалось нечто большее, чем просто желание вызвать страх. В этом был пугающий артистизм. Под скрежет цепей решетка поднялась, и мы вошли на территорию дворца, такую же зеленую, как и город. Извилистую дорожку затеняли яблони, а под ними стояли корзины, переполненные розовыми плодами. Вскоре пара янычар отворила нам дверь, над которой стоял изуродованный селукский павлин. Я не могла не сравнивать дворец со своим. Стены были покрыты лавандовыми контурами каллиграфических парамейских строк в резкой остроугольной манере, контрастирующей с плавными аланийскими розчерками. Фрески изображали сражение Утая-завоевателя, основателя Сермянского царства. На одной лицом к лицу стояли ряды конных воинов перед боем, а над ними парили рогатые джинны и нашептывали что-то военачальникам. Кто бы ни был этот художник, он умел видеть суть. Мы вошли в большой зал. На роскошной оттаманке восседал мужчина с каштановой бородой, одетый как янычар. Рядом с ним стояла темноволосая женщина в цветастом забодарском жилете. Оба были бледнокожими, как рабы. Чтобы оскорбить Сирм, часто говорили, что этим местом правят рабы. Увиденное здесь это подтверждало. «Ты отправила мне послание», — сказала Лунара женщине. «Ты явилась больше, чем через год после того, как я его отправила», — отозвалась она. «Да еще в другом теле». Эти двое, похоже, знали друг друга. Султан подался вперед и пригладил бороду. Лицо у него было твердое и безмятежное. «Изменилось не только тело», — сказала Лунара. «И мои намерения тоже. Больше я не служу тому, чему когда-то служила». «Смерть многое меняет, верно?» Женщина спустилась с помоста и остановилась перед Лунарой. «Но я умирала гораздо чаще тебя. Каждая смерть меняла меня. И в большом, и в малом». Я подумала о том, был ли смертью момент, когда Зедра выбросила мою душу из тела. В любом случае, этот разговор тревожил меня, как и многое в нашем путешествии. «Кто это с тобой?» Султан улыбнулся мне. Тон был приятным и живым, и я испугалась, что покраснела. «Я султан Шасира, правительница Аланги. «Рад с тобой познакомиться, султан Шасира. Мое имя Арсалан, я султан Таккалая. А я его сестра Надия», — приветливо кивнула женщина. «Рада встреча с вами обоими». Так приятно знать, что я не одинока в сопротивлении тирании Силуков. Султан Арсалан хлопнул в ладони. «А ты знала, что шахмурат готовится выступить против тебя?» Догадывалась. «Его армия будет у ваших ворот через одну луну, как раз перед снегопадом в пустыне. Это значит, зимовать они намерены в одном из твоих городов». Нелегко было это слышать. Все три шаха из рода Силуков одновременно воюют со мной. «Как же я не сумела натравить их друг на друга? Может, слишком отчаянно выступала против всего, что они олицетворяют?» «Шах-бабур будет у моих ворот через несколько дней». Я одарила их беспечной улыбкой, как надеялась убедительной. «Полагаю, победа над ним будет неплохой тренировкой». «Всер-мяне — ответил Арселан. «Они выковали много доспехов из Архангела и еще больше копий и клинков». Тебе известно об этом колдовском металле? Да, Кева носит такие доспехи. Должна признать, он оказался настоящей занозой. Он опасный враг. Арсалан встал и спустился с помоста. Вероятно, доспехи дал ему Мурат. Может быть, сермяне сочли, что Кева сможет победить тебя в одиночку. И почти победил. Арсалан схватился за рукоять Шамшира и одним резким движением обнажил оружие. Лезвие блеснуло, как жемчуг, как клинок, который преподнес мне Базиль. Вот то, что тебе нужно. Распахнув накидку, я показала им клинок Базили. Глаза Арсалана и Надии округлились. Так вот оно что. Надя вопросительно взглянула на брата. Идем, мы хотим тебе кое-что показать. Перед нами предстали знаменитые хранилища Таколая. Снаружи они выглядели как каменный шпиль, напоминающий разрушенную теперь башню мудрости. Внутри велись ряды массивных железных ящиков, уходившие высоко вверх и даже под землю. Чтобы открыть каждый из них, нужно было в определенной последовательности повернуть огромное железное колесо. А как именно, знали только члены Святого Ордена. Надя пояснила, что большинство из них бежали, когда начался мятеж, но оставшиеся оказались полезны. «Я слышала, что хранилище разграбили», — сказала Лунара, когда мы смотрели на самый верхний этаж. «Я распространил этот слух», — ухмыльнулся Арсалан. «У него не доставало нескольких зубов, признак того, что когда-то он был беден». «На самом деле все хранилища целы, кроме одного». У меня болела спина от одного взгляда на лестницу, огибавшую башню. «Нам придется подниматься? Боюсь, с моей хромотой это будет просто пытка». «Пощади ее, Арсалан», — сказала Надия. «Пощади всех нас. Я не жажду туда взбираться. Не хотелось портить сюрприз, но там больше слез Архангела, чем когда-либо хранилось в Кастане или Зелтурии». «Сколько их у вас?» — скрестив руки на груди, спросила Лунара. «Недостаточно», — ответила Надия. «Полагаю, ни одна из вас никогда не была сеанкой. Вы вряд ли знаете историю о слезе Архангела». Мы с Лунарой покачали головами. Надя предложила нам сесть на расшитые птицами подушки, разложенные вокруг низкого столика. Я с радостью приняла приглашение. Она села напротив. Знаю, что дома тебе предстоит битва, потому расскажу краткую версию. Это они верят, что в древние времена, много столетий назад на этой земле жил балхут, Архангел. Та эпоха известна как время Первого Ордена Двенадцати, праведного мироустройства, которое это сиане мечтают вернуть. Но, как и всегда, правда не так сладка. Я видела это множеством глаз за свой долгий век. Мне довелось лицезреть эпоху древних, когда мир был белым гладким яйцом, дрейфующим в пустоте. И на том яйце обитали два племени. Мы теперь называем их ангелами и джиннами. Они прибыли сюда, когда утренняя звезда и кровавая, соединившись в огне, разрушили их миры. «Я видела, как это произошло», — вставила я. «Во дворце костей я наблюдала, как две звезды стали одной». Лишь теперь, пока Надя рассказывала эту историю, я заметила, как она красива, потрясающе. Губы пухлые, мягкие, от природы красного цвета, а густые, струящиеся и черные, как ночь, волосы завивались вверх на концах. Ее кожа чуть порозовела на солнце, совсем как у Веры. Мне было приятно смотреть на нее, пока она продолжала рассказ. «Я могла бы сидеть и рассказывать эту историю, пока кожа не иссохнет на ваших костях. А тогда я могла бы продолжать рассказ вашим детям и детям ваших детей, и повествование не сократилось бы и на йоту». «Но откуда ты все это знаешь?» — спросила я. «Как-нибудь в другой раз я поведаю тебе и свою историю». А сейчас важно, что в эпоху древних джинны создали оружие, которым уничтожали ангелов. Теперь мы называем его слезами ангелов. Может быть, потому что оно причинило им много горя. — И слеза архангела — такое оружие? — спросила я. — Потому оно и пробивает ангельские доспехи. — У нас достаточно таких слез, чтобы сделать много оружия и доспехов, — сказал Арселан. Я хочу даровать их тебе и предпочитаю открыто сказать, почему. Все мы знаем, что сермяне идут на тебя войной. Если ты победишь их на поле битвы, то и мне будет много легче сохранить свой маленький султанат». «Значит, он хотел, чтобы я ослабила его врага. Но, что важнее, готов дать мне для этого нечто бесценное. Отличный настрой». «Я ценю твою откровенность, султан», — ответила я. «И я с благодарностью принимаю твой дар». «Похоже, мы идеальная пара!» Я откашлялась. «Я про мою Аланию и твой Таккалай. Мы страдаем от игосилуков и сражаемся с ними не на жизнь, а на смерть. Представь, что мы сделаем земли от Таккалая до Кандбаджара свободными от их стягов, и павлина, и симурга, и сокола!» «Ты поешь мою песню!» С удовлетворенной улыбкой произнес он. «Так сказал бы этот Сианин». Конопатый мальчик-слуга принес на подносе ячменной брашки. Лунара взяла стаканы и с жадностью выпила. «Наконец-то настоящая ячменная брашка», — сказала она, словно хотела отвлечься от серьезной беседы. «Как давно я такое не пила!» Я попробовала вслед за ней. Вкус был такой же, как у брашки, которую я совсем недавно давала Лунаре Воланье. «А, по-моему, ничего особенного. Я угощала тебя такой же, разве нет?» Даже не близко. Она сделала большой глоток и облизала губы. Так зачем ты просила меня прийти, Надя? Надя улыбнулась. Ей это не шло. Несмотря на всю красоту от природы, ее лицо выглядело жестким. Я тоже жажду наслаждений прошлой жизни Лунара, но, к сожалению, не могу их себе позволить. И, надеюсь, Лунара, ты тоже проявишь сдержанность. Я понятия не имела, что это значило, но поскольку речь шла о Лунаре, решила не спрашивать. Лунара подвинулась и поставила стакан. «Кажется, ты много обо мне знаешь. Твой супруг молился за тебя во время похода с Шахом Джалялем». Надя молитвенно сделала руки. «Я смотрела таким количеством глаз, слушала таким множеством ушей, или даже смотрела ушами и слушала глазами». Но важнее то, что я усвоила урок, и, надеюсь, ты тоже. Те создания, что жили на яйце в эпоху древних, теперь повсюду вокруг. Но они скрываются, прячутся от того, чего боятся. И неважно, что они обещают нам и какой восторг сулят, мы не должны им служить. Знаю. Луна разделала еще глоток. Я молилась о возрождении Архангела. Кровавая звезда вернула его в этот мир. Я могла бы стоять там и молиться целую вечность, наблюдая, как он разрушает город за городом. И тогда мы с Кевой пошли бы в Зелтурию, чтобы открыть врата. Но кое-что произошло. Когда я оказалась с ним рядом в глубине лабиринта и посмотрела на него, то как будто очнулась от унылого сна. Я словно поднялась из морских глубин, чтобы впервые вздохнуть. Это Кева меня вытащил. Это он заставил меня осознать, что я ошибалась служа Хави. Да, положение осложнилось. Она очень дорожит человеком, стремящимся убивать всех, кого я люблю. Почему же тогда она мне помогает? Когда-то мы знали одну женщину, которую спасла любовь. Улыбка Нади стала еще нежнее. В некотором смысле она была нашей матерью. Ее взгляд помрачнел от воспоминаний. «В любом случае, я считаю, что мы должны сражаться любым оружием, какое есть, зачарованным или обычным, и не отдавать свободную волю на милость тех, кого называем богами, не заключать сделок с существами, которые стремятся лишь использовать нас и отбросить». «У меня вопрос», — заговорила я. «Если вы хотите только этого, то почему вас встали против Силуков?» «Может, нас и изображают мятежниками, но это наш дом». Лицо Арселана стало жестким. «Наместник Мурады был ненасытным. Если бы мы не свергли его, слишком многие из тех, кого мы любим, умерли бы от голода, хотя были рабами на такой изобильной земле. Мы не должны уклоняться от битв, что нам предначертаны ни против людей, ни против богов». Их суждения звучали разумно. «Но важно лишь то, что у нас общий враг и в придачу кое-какие общие ценности». «Мы так много слышали о злобной одноглазой Карге. Надя прикрыла один глаз ладонью. «Она хочет, чтобы вогрос стал краснее вина. Но какова твоя история на самом деле?» «Неужели враги уже называют меня Каргой? Даже злейший из них знает, что я слишком молода для этого слова. Я отстаивала свои права, воспротивилась тому, что меня вышвырнули из дома», А теперь хочу переделать Аланью по образцу своего племени и моему собственному, но шестисотлетняя династия не желает спокойно уйти в могилу». Харсалан пригладил каштановую бороду. «Небольшой совет, если ты не против. Когда жжешь старый лес, не забывай сажать новый». Я кивнула. «Думаю, нам пора возвращаться. Грядёт битва, и, боюсь, Бабур не станет дожидаться меня, но я бы с радостью навестила вас снова». А мы будем рады принять тебя. Надя поднялась и отряхнула за бадарский кафтан. Я буду молиться за твою победу. Я хотела спросить кому, но решила не продолжать этот разговор. Я донес ящик с оружием до входа в лабиринт и отступил. Я указала на груз своим посохом. А кто будет нести это весь остаток пути? Лунара закусила губу. «Вероятно, придется использовать тело, которое ты мне дала». Она открыла ящик и достала шамшир, сиявший как звезды, которых я когда-то касалась, а за ним целый колчан стрел с наконечниками слезами, каждый белее жемчуга. Потом она подхватила пару кинжалов и уверенно прикрепила их к поясу. «Вижу, ты была воительницей. Скорее, женщиной янычаром». Я даже не знала, что такое бывает. «Уже нет». Мы вошли в лабиринт. Из-за моей больной спины шли мы медленно и осторожно. Шли через жуткую холодную тьму, ведомые только мрачным зеленым мерцанием светлячков. «Мы должны договориться», — сказала Лунара. «Ты намерена стать моей ученицей. Понимаешь, что это значит?» Я услышала приказной тон, которого никогда не любила. Рано или поздно я всегда восставала против любой власти. Я буду подчиняться тебе только в том, что касается обращения со звездами. Ты не будешь мне препятствовать. Позволишь делать все, что я захочу. Идти, куда пожелаю. А если она сбежит к Кеви, которого, видимо, по-прежнему обожает? Есть небольшая проблема. Я несколько опасаюсь предательства со стороны колдуней. Скажу тебе прямо как есть. Я не обманщица и не предательница, Сира. И я вижу твой потенциал. «Если преодолеешь свои эгоистические желания, ты можешь использовать свою силу и положение для всеобщего блага». Я вздрогнула, услышав, как кто-то крадется рядом. «Смотри вперед и не обращай внимания», — сказала Лунара. Я последовала ее совету. «Никакого общего блага не существует. Только благо для одних и ущерб для других. Так устроен мир. Раз уж мы заговорили на чистоту, мне было что и сказать». «Говоришь, ты не предательница, но не лги, будто не выбрала бы своего мужа вместо меня. Я хочу быть твоим союзником, но, учитывая твою привязанность к моему врагу, сомневаюсь, что такое возможно». «Кева делает то же, что и всегда. Служит очередному Силуку. Долг для него все. Он по-идиотски следует долгу. Он оправдывает свой гнев, веря, что это не эгоизм. К сожалению, ярость Кевы сейчас направлена на тебя». Она помолчала. Обернулась ко мне и погладила мою щеку теплой ладонью. Я тебя не предам, Сира. Мы с тобой одинаковые, соединяем звезды. Я обязана сделать все возможное, чтобы ты больше не сбилась с пути. От ее материнской ласки у меня заныло сердце. Амма, кева забрал ее у меня. Как я могу его простить? Держа руку за спиной, я сжала кулак. Ты опоздала. То, что он забрал у меня. Я судорожно вдохнула. «Это невозможно простить. Я хочу его смерти, Лунара». «Ты должна простить, Сира. Прощение — это все, что есть доброго в нас, людях. Что ты можешь знать о добре? Ты принесла столько же зла, сколько и я. Думаешь, все те, кому ты причинила вред, тебя простили?» Лунара прикрыла глаза. «Мне нет прощения за то, что я натворила, как и тебе». Вот почему мы должны прощать, поскольку сами не заслуживаем прощения. Нам остается лишь стараться делать добро и прощать всякого, кто причиняет нам зло. Где она набралась этой чуши? Болтает, как шехи в храмах. Стоп. Да она же говорит совсем как Сади. Быть может, личность Сади просочилась в нее, как ненависть Норы к силгизам передалась Зедри? Что ж, если так, ее любовь к Кеве только усилится. «Лунара, скажи мне правду. Ты со мной или со своим возлюбленным?» «Я хочу мира, Сира. Хочу, чтобы мы объединились против тварей, которые хотят нас запутать». Опять же так говорила бы Сади. Мимо пронесся порыв ледяного ветра. Клянусь, я слышала его вой. Я вздрогнула и потерла руки. «Давай уйдем отсюда. Поговорить можем и в лагере». Но если эту женщину одолевает раскаяние, тогда почему Саурва так хотела ее воскресить? Или Саурва приготовила какой-то более грандиозный трюк, и мы, противясь ее плану, попадем в ловушку, как я, сама того не желая, исполнила приказ Морота? В далекой тьме что-то застонало от удовольствия. — Давай немного поторопимся, — сказала я с желанием заткнуть уши.